выше которой нет на свете ничего. «Да, конечно, — говорил Акта, — я тоже читала послания Павла из Старса, и знаю, что в небесах над землею есть Бог и есть Сын Божий, который воскрес из мертвых, но здесь, на земле, есть только император. Помни об этом, Лигия. Знаю я также, что твое учение не дозволяет тебе быть тем, чем была я». И что вам, как и стоикам, о которых мне рассказывал эпиктет, когда приходится выбирать между позором и смертью, дозволено избрать лишь смерть. Эпиктет около 50 130 популярный философ стоик, сначала раб, затем вольноотпущенник. Но откуда ты можешь знать, что тебя ждет смерть, а не позор?